Лев и мышь. Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Он проснулся и поймал ее. Мышь стала просить, чтобы он ее отпустил. Она сказала, если ты меня отпустишь, я тебе добро сделаю. Лев засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил ее. Потом охотники поймали льва и привязали веревку к дереву. Мышь услыхала львиный рев, прибежала, перегрызла веревку и сказала... — Помнишь, ты смеялся, не думал, что я могла тебе добро сделать. А теперь, видишь, бывает и от мыши добро.